Матвей. Никогда нельзя сказать, что все уже окончательно плохо. Потому что в следующую секунду все может испортиться еще больше. Ну, например, как с телефоном. Получается, что последний шанс на примирение я тупо утопил. Из-за малахольной, которая не умеет плавать, да, в общем, и ходить тоже. Иначе бы не грохнулась Я бежал, пока не сбилось дыхания Не так уж не скоро это случилось, потому что лето, жарко, солнце... и с каждой минутой становилось все жарче, да и плаваю я куда лучше, чем бегаю. Однако поле за озером я преодолел и попал в Березняк. Здесь было тихо, только под ногами хрустели сломанные ветром сучья, я добрался до какого-то пня и рухнул на него. Надо было бежать в другую сторону, к трассе, там сесть на маршрутку и ехать домой. Но я даже в самом взвинченном состоянии понимал, что мокрого насквозь подростка... Без копейки денег ни один водила в салон не пустит. Значит, как минимум надо вернуться в лагерь, переодеться и забрать рюкзак. Ну и это было довольно глупо. Потому что Олег наверняка решит, что теперь я на сто процентов нуждаюсь в медицинской помощи и не замедлит позвонить маме, а то и поедет следом за мной. Ну, в общем, теперь он считает ответственным за мою детскую жизнь себя. Что, конечно, неправильно, но ему-то этого не понять. Я поднял с земли палку и начал ломать ее на кусочки. Вокруг шелестели ненавистные березки. Выходило, что единственный разумный выход из ситуации был идти в лагерь, извиняться за сволочь и тянуть тут дальше. Но я был почти уверен, что не справлюсь, потому что даже один день никак не кончался, как же я мог пережить несколько? Я провел рукой по щеке и понял, что текут слезы. «Ну да, вчера я стратил все силы, чтобы не реветь, а на сегодня ресурс исчерпан». Я продолжал уничтожать палку по сантиметру и тихонько плакать. Вокруг никого, можно. А потом я увидел Олега. Вдалеке мелькала его черная футболка. Больной точно. Летом в черном. Наверняка он не сразу пошел именно туда, куда побежал я, иначе появился бы тут раньше. Искал поди с другой стороны леска. Я вытер слезы мокрым рукавом. Раздражать сейчас Олега было плохой идеей. Показывает, что все совсем плохо тоже, Я встал и пошел навстречу. И чтобы он не успел, как обычно, спросить какую-нибудь чушь, вроде «ты как?», заговорил первый. «Олег, извините, я не хотел». «Я знаю». Он достал что-то из кармана и протянул мне. Это был сотовый. «Позвони», — сказал он. Я взял телефон. На его корпусе были мелкие царапинки, а цифры почти стерты. Старое такое простейшее устройство. Олег отошел на пару метров, сел на поваленную березку. Я медленно набрал номер. Перед последней цифрой так вообще за вес мне было страшно. «Позвони», — еще раз сказал Олег, глядя куда-то в сторону, как будто с лесом общался, а не со мной. «Лучше знать». «Если бы. Иногда лучше не знать. Даже часто». но я все-таки нажал последнюю цифру. Я услышал знакомый голос, от которого снова скрутило все внутри. «Ау, это кто?» — спросила Юля. «Это я...» «Матвей...» — наконец выдавил я. «У меня телефон сдох. Ты звонила мне?» А Юля помолчала, а потом ответила. «Нет, я же все сказала вчера. Ничего не изменится...» «Не надо меня мучить, и себя не надо!» И нажала сброс. «Горит цветы», — задумчиво произнес Олег, разглядывая что-то возле себя. «Последние скоро отцветут. А вон то дикая вишня отцвела уже. Здорово тут! Березки!» «Не люблю березы», — я повертел телефон в руках. «Больше всего хотелось снова набрать Юлин номер», «Но я же не тупой, все понял». «А какие деревья ты любишь?» «Тополь», — сказал я. «Неожиданно. Обычно горожане не любят тополя, особенно когда те пушат». «У тополя почки пахнут вкусно, и листья шелестят красиво. Я сел рядом с Олегом и удал ему телефон, а свой испорченный достал из кармана. Не знаю, зачем, просто перекладывайте руки в руку». «Может, пойдем в лагерь?» — спросил Олег. «Ну а куда еще?» Я почувствовал, что вот-вот снова начну орать и обзываться, как будто это Олег виноват во всех моих неприятностях. «Да, больше некуда. А знаешь, можешь не верить, но постепенно тебе полегчает, а потом и вовсе пройдет». «А могло бы уже пройти», — огрызнулся я, «если бы кто-то не полез читать журнальчик на крышу». Он промолчал. «Можно я здесь еще побуду?» Спросил я. «Просто посижу, а потом вернусь. Даю слово». «Можно?» Ответил Олег. «Только обязательно возвращайся». Я кивнул. Олег пошел в лагерь, а я сел на траву, туда, где росли его горецветы. Одежда начала подсыхать, поэтому торопиться было некуда. Сиди себе и сиди. «Юля, Юля!» Сказал я негромко. так, чтобы Олег, уходя, не слышал. Я вспомнил, что дарил ей только покупные цветы и то всего несколько раз, а полевые — никогда. Мне стало жаль, что этого уже не случится. Я представил ее лицо, и несколько секунд оно явно было рядом, но вдруг исчезло, испарилось, пропало, только слово Юля, и больше ничего. — Все, — сказал я громко. Олег уже почти скрылся среди берез и, конечно же, ничего не слышал, и я повторил еще громче. — Все, все, все! «Все», — равнодушно ответило эхо.